Циния, твоя смена закончилась, следующая начнется через двенадцать часов. Цинья взглянула на наручные часы, испытывая одновременно облегчение и обиду. Так вот, как живут люди в реальном мире. Работа, которую требовалось выполнить к определенному сроку, была для нее не внове. Но чтобы все учитывалось по секундам, это ей не нравилось. Чтобы нормально себя чувствовать и работать, ей требовалось семь с половиной часов сна. Это означало четыре с половиной часа свободного времени. И ей казалось, что это не слишком много. Не хочешь ли пройти к ближайшему выходу? Цине поднесла часы к рту и сказала «Да». Вибрация корпуса часов направила ее через складское помещение. Чтобы дойти до выхода, потребовалось двадцать минут. Она прошла в дверь, ожидая увидеть за ней что-то вроде коридора, который бы привел ее к остановке трамвая или к лифтам. Но оказалась в таком же помещении, в котором стояла в очереди, чтобы попасть на склад. Длинная извивающаяся вереница людей и в ее конце сканеры. Люди в голубых рубашках пола и такого же цвета резиновых перчатках жестами предлагали людям проходить через сканеры, поднять руки вверх, а устройства со стрекотанием перемещали вокруг них свои гигантские лопасти. «Разрешите пройти?» Молодая женщина с азиатским разрезом глаз стояла позади Цинии, и та поняла, что остановилась в дверях. «Конечно, извините». Когда женщина проходила мимо, Циния сказала, «Я тут первый день, это выход». Женщина важно кивнула. «Да, при выходе мы проходим через сканеры». Цинья вздохнула, пошла за женщиной и встала в очередь. Прошло пять минут. Десять. На восемнадцатой минуте Цинья предстала перед сканером. Подняла руки над головой. Вокруг нее задвигались лопасти. Устройство работало, посылая электромагнитные лучи миллиметрового диапазона для создания подвижной картины того, что находилось у нее под одеждой. Мужчина, сидевший перед экраном сканера, кивнул и жестом велел ей проходить. Сыния обернулась и увидела на экране свои контуры. Едва угадывались тени сосков, волосы на лобке. При виде этого и ухмылки на лице сотрудника безопасности ей захотелось дать ему пощечину. И от этого желания стало слегка покалывать в пальцах, как от разрядов статического электричества. Теперь, когда было доказано, что она ничего не украла, ей позволялось уйти по длинному дугообразному коридору, заканчивавшемуся трамвайной платформой. Пока ждали трамвая, она спросила молодого человека с черными волосами и острым носом. «Это всегда так?» «Что всегда так?» – переспросил он, не глядя на нее. «Эротическое шоу», – сказала она. «Ждать в очереди по двадцать минут, чтобы выйти?» Он пожал плечами, как бы говоря, что есть, то есть. «Нам платят за время, проведенное в очереди?» Он рассмеялся и, наконец, взглянул на нее. Первый день она кивнула. «Добро пожаловать в облако», — сказал он, и в это время к платформе подъехал трамвай. Парень стал проталкиваться к двери, она последовала за ним но встала не рядом, ей больше не хотелось с ним разговаривать. Она начала рассматривать лица людей, стоявших вокруг. Все, казалось, едва не валились с ног от усталости. Люди держались за поручни, а желавшие проявить любезность поддерживали соседей. Когда трамвай тронулся с места, несколько человек пошатнулись и едва не упали. С каждой секундой, проведенной цинией в духоте и воне салона трамвая, ей все сильнее хотелось покончить с этой работой. Так вот каково оно. Запах просачивался под кожу. Крепкий запах скота, оставленного в небрежении в хлеву. Ноги, казалось, погружены по щиколотку в навоз. Трамвай вдруг остановился между станциями, и у пассажиров вырвался стон. После звукового сигнала мужской голос, напоминающий голос робота, сказал «На путях строительный мусор, который в интересах вашей безопасности должен быть удален. Трамвай тронется через минуту». Судя по реакции пассажиров, все с досадой смирились со своей судьбой. Такое бывало нередко. Рядом с циней стояла женщина, показавшаяся ей дружелюбной. Светлые волосы, красивые очки, много татуировок». «Что там такое?» – спросила Циния. «Случается несколько раз в неделю», – ответила женщина. «Через минуту путь расчистят. Мы же не хотим аварии, верно?» «Не так уж она и дружелюбна», подумала Циния и вспомнила историю, на которую натолкнулась во время сбора сведений об облаке. Десять лет назад здесь сошел с рельсов трамвай из-за упавших на путь потолочных плиток. Два человека погибло. Вагон находился на магнитной подвеске, то есть к рельсам не прикасался. Он висел в нескольких миллиметрах над ними, что позволяло развивать большую скорость и сократить расходы на износ колес и путей. Но, по-видимому, препятствия могли привести к сходу трамвая с рельсов. Через несколько минут трамвай снова поехал, и Цинния сошла на своей остановке. Поднялась на лифте, вошла в квартиру и включила свет. На стойке стояла коробка. Она замерла. Во-первых, она забыла, что заказала доставку покупок. Во-вторых, она рассчитывала, что коробку оставят у двери снаружи или в каком-то другом месте, где ее можно будет забрать, а не на кухонной стойке ведь это означало, что в ее квартире кто-то побывал. Она все осмотрела, это не заняло много времени. Провела руками по местам, которые не могла увидеть. Заглянула в шкафы и ящики, чтобы убедиться, что больше ничего не оставили. Затем проверила сумочку. Косметичка осталась нетронутой. Ноутбук не открывали. В противном случае при регистрации чужого отпечатка пальца Вся его начинка выгорела бы. Покончив со осмотром комнаты, она села на кровать и стянула сапоги. Задние части стоп были стерты в кровь. Белые лоскуты мертвой кожи свисали возле пяток. Красные натертые места располагались также на суставах пальцев. Все это от соприкосновения с воздухом ожило и заболело с новой силой. Она нашла в буфете тонкий рулон бумажных полотенец. Оторвала несколько, скомкала, намочила над раковиной и протерла ступни. Полотенца сделались розовыми. Цинья достала из сумки набор для оказания первой помощи, нанесла на потертые места крем с антибиотиком и забинтовала ступни. Осмотрела свою работу и нашла ее удовлетворительной. Затем разобрала доставленную коробку и отложила в сторону все, кроме кроссовок. Надела носки и примерила кроссовки. Их предстояло немного разносить. Это означало, что ей еще неделю придется ходить с больными ногами. Но, по крайней мере, кроссовки лучше сапог. Она спустилась в вестибюль. Прошла по променаду, доживи играя, надо было поесть. По дороге она отмечала про себя расположение облачных точек и их заметность для окружающих. Автоматы, большей частью, были встроены в стены. На каждом, в нижней части, имелась панель доступа, снять которую можно было с помощью специального ключа. Вряд ли ей удастся получить копию такого ключа, но замок она смогла бы открыть за несколько секунд пластиковой трубкой от шариковой ручки которой придана нужная форма. Это довольно просто. Серьезную трудность представляла собой посадка крысы. Какую бы облачную точку она не выбрала, из-за наручных часов у нее на руке это будет зарегистрировано. Следовательно, сажать крысу надо тогда, когда часов на руке нет. Она прикинула, Нельзя ли обойти эту трудность с помощью приемов старой доброй социальной инженерии? Она не могла войти в трамвай без часов, но что касается лифта, то тут можно было воспользоваться любезностью окружающих. Когда в лифте, идущем вниз, бывало много народу, никто своими часами перед диском не проводил. Оставалось решить вопрос, как выйти из комнаты без часов. Для этого требовалась еще одна вещь. Она походила по магазинам, пока в одном из них не увидела в витрине мультифункциональный складной нож, который показался ей достаточно прочным для задуманного дела. Ей не понравился человек, затаившийся за прилавком. Жаба в зеленой рубашке. Он смотрел на нее так, будто думал. «Ты не белая, поэтому наверняка своруешь». Цинья подумала, не купить ли этот мультифункциональный складной нож, но потом сообразила, что все купленное ею где-то регистрируется и затем отслеживается. Где-то в глубине компьютерных мозгов облака находился список сделанных ею покупок. Она оставалась в живых только благодаря своей осторожности. Иногда осторожность побуждала отказаться от прямого пути, и пойти долгим окольным. К тому же ей не нравилось выражение лица этого человека в зеленой рубашке. Она еще походила по магазину, как бы рассматривая витрины, но на самом деле приглядывалась к расположенным тут камерам. Не найдя ни одной, она в глубине магазина подошла к большой витрине с шоколадными батончиками. Краем глаза она наблюдала за продавцом, который даже не пытался скрыть, что за ней следит. Цинья внимательно рассмотрела батончики, как бы не зная, какой выбрать. При этом кончиками пальцев ослабила винт, удерживавший стекло на полке, почти до такого состояния, что его можно было вынуть, чуть потянув заголовку. Затем взяла упаковку кислых жевательных конфет, отнесла ее к кассе и сказала... Там стекло в витрине, кажется, еле держится, четвертое сверху. Продавец не пошевелился, смотрел на платежный диск. Она положила конфеты рядом с диском и провела перед ним часами. Платеж прошел. Продавец кивнул, как будто цинь не рассеяла его предубеждения относительно цветных. Она улыбнулась ему, как бы говоря «Да пошел ты!» Он пошел к полке. Едва он притронулся к ней, стекло съехало на пол, и в этот момент Циния схватила многофункциональный складной нож и сунула его себе в карман. Продавец повернулся, посмотрел на нее с таким видом, как будто это она виновата. Циния пожала плечами. «Я же вам говорила». Набегавшись за день по складу, она сильно проголодалась и направилась к «Живи, играя» рассматривая светящиеся рекламные вывески. На глаза ей попалась облачная бургерная. Очень захотелось дешевой говядины. Ноги стали совсем ватными. Белок сейчас был бы очень кстати. В ресторане было многолюдно и чисто. Белая плитка с красными штрихами, как в подземке. Металлические столы оклеены пленкой так что их можно принять за деревянные. Она села за свободный столик в глубине зала. На нем лежал компьютер-планшет, приглашавший ее сделать заказ. Она выбрала двойной облачный бургер с сыром, жареную картошку и бутылку воды. Подтвердив заказ, она провела часами перед экраном, и на нем появилось сообщение, что все будет готово через семь минут. Ожидая, она занялась часами. Полистала экраны вверх-вниз, вправо-влево. Нашла экран, на который выводились ее физиологические показатели. Оказалось, что за день она сделала 16 тысяч шагов, то есть прошла примерно 8 миль. Цинья пожалела, что не заказала молочный коктейль. Прошло меньше 7 минут, и полная женщина-латиноамериканка в зеленой рубашке пола поставила перед ней поднос с едой. Цинья улыбнулась и кивнула. Женщина, не взглянув на нее, повернулась и ушла на кухню. Цинья взяла бургер в ващеной бумаге. Он был горяч, пожалуй, слишком горяч, но ей очень хотелось есть. Она откусила первый раз и, блаженствуя, закрыла глаза. Давно она не ела говядины. Красное мясо не стоило израсходованных на него денег. Но тут оно было еще и хорошо приготовлено. Прожаренное, темно-коричневое, с хрустящей корочкой, под расплавленным сыром, поверхность которого была покрыта кратерами. Розоватый соус с уксусом подчеркивал вкус мяса и жира. Съев половину, она через планшет заказала еще порцию, а также молочный коктейль. Все-таки 8 миль. Она оторвалась от еды и, пережевывая, посмотрела на стоявшего возле столика человека. Пентюх из автобуса. Питер, Пабло. Пакстон, сказал он, прижимая ладонь к голубой рубашке пола. Можно к вам присоединиться. Свободных мест больше нет. Она пожевала и проглотила, подумала. Нет, ей хотелось побыть одной. Но эта рубашка. Красивый оттенок голубого. Это могло пригодиться. «Конечно», — сказала она и кивнула в сторону свободного места напротив. Он улыбнулся, придвинул к себе планшет и выбрал то, что хотел. Поднял часы, но перед тем, как провести ими перед экраном, спросил о бургере. «Как он? Ничего?» «Вкусный». Он кивнул провел часами перед экраном и откинулся на спинку стула. «Так вы, значит, стали красной?» – сказал Пакстон. «Точно. И как вам?» Ноги стерла в кровь. Он поморщился. Она отправила в рот несколько крупных ломтиков жареной картошки. «Вы, наверное, рады», – сказала она, – «бывший тюремный охранник. Работа не лежачего. В таком месте, как это, редко кого порежут. Я хотел получить такую работу, как у вас. Я неспроста ушел из тюрьмы. Не нравилось мне там». Она засмеялась. «А выбирать товар на полках вам, значит, нравится?» «Нет, просто для меня это временная работа». «Ну, выпьем за это», — сказала она, подняла бутылку воды и отпила из горлышка. К столику снова подошла женщина в зеленом, на этот раз с двумя подносами. Один она поставила перед Цинией, другой – перед Пакстоном. Он заказал два бургера, две порции жареной картошки и коктейль. Пакстон взял бургер, откусил и вытаращил глаза. «Господи!» – сказал он. «Знаю!» – сказала Циния. «Вкусно?» Последний раз ел говядину на день рождения сказал он, в ресторане, вырезку. Стоило, как рука и нога вместе. Вот что бывает, когда владеешь животноводческим хозяйством и можешь обходиться без посредников, сказала она. Работа здесь, пожалуй, имеет свои преимущества. Он кивнул. Верно, преимущества. Оба замолчали. циния снова принялась за еду. Пакстон последовал ее примеру. Оба ели, глядя не друг на друга, а на другие столики. Цинния при этом напряженно думала. Работники службы безопасности, вероятно, имеют неограниченный доступ. С помощью приемов социальной инженерии она из него веревки ведь сможет. Он имеет член и не гомосексуалист. Пакстон закончил еду, вытер рот салфеткой, посмотрел на Цинию и сказал. «Не хотел бы показаться навязчивым, но я тут никого не знаю. Может, вы и со мной?» «Конечно», — сказала Циния.